Глава двадцать девятая Консуэла не спалось после той действительно невероятной истории, которую она услыхала. Тёмная дождливая ночь со стонами поддерживала и развивала в ней незнакомое ей до тех пор чувство суеверного страха. Есть, значит, необъяснимый фатализм, который тяготеет над некоторыми людьми. Чем провинилась перед Богом эта молодая девушка, так откровенно рассказавшая мне о своём незаслуженно обиженном самолюбии и о своих обманутых надеждах? А я сама! Что я сделала дурного, чтобы моя единственная любовь была так поругана, так разбита в моём сердце? Какой грех совершил этот несчастный Альберт Рудольштадт, чтобы потерять сознание, волю? К чему было проведению «покидать Анзалета» предоставив его дурным наклонностям и соблазнам разврата. Изнемогая от усталости, она, наконец, заснула и перенеслась в целый ряд снов без связи и смысла. Два-три раза она просыпалась и снова засыпала, не понимая, где она, и думая, что она в дороге. Порпора, Анзалета, граф Зустиняний и Карилла все по очереди прошли перед её глазами, говоря ей странные и печальные вещи, упрекая её в каком-то преступлении, за которое она несла наказание, не помня, что его совершила. Но все эти образы исчезали при появлении образа графа Альберта с его чёрной бородой, с устремлённым взором, в траурном одеянии, отделанном золотом, местами усеянным блёстками, точно покров покойника. Проснувшись, она увидела подле себя Амели, уже элегантно одетую, свежую, улыбающуюся. «Знаете ли, милая парпарина?» — начала молодая баронесса, целуя её в лоб. «В вас есть что-то удивительное. Как видно, мне суждено жить с необыкновенными людьми, так как вы тоже необыкновенная. Я уже четверть часа смотрю на вас, сонную, чтобы видеть при дневном свете, красивее ли вы меня. Признаюсь, я этим слегка озабочена». И несмотря на моё полное и лёгкое отречение от любви Альберта, я всё-таки буду в претензии, если он будет заглядываться на вас. Что делать? Он здесь единственный мужчина, а я была до сих пор единственной женщиной. Теперь нас двое. Если вы меня затмите, я вам этого не прощу». «Какая вы насмешница!» — ответила консуэла «Это невеликодушно с вашей стороны. Но шутки в сторону. Скажите, пожалуйста...» «Что вы находите во мне такого удивительного? Быть может, мою некрасивость, которая теперь во всей её силе?» «Я скажу вам всю правду, Нина. В первую минуту, когда я взглянула сегодня на вас и увидала ваши полузакрытые глаза, скорее неподвижные, чем сонные, вашу бледность, вашу худощавую руку, спустившуюся с кровати, всё это являлось мне моим торжеством. Затем, рассматривая вас дольше, Мне стало как-то страшно вашей неподвижности, вашей позы королевы. Ваша рука, право, рука королевы. Я это утверждаю. А в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, покоряющее, в чём я не могу отдать себе отчёта. Скажите же мне, что вы за человек? Вы привлекаете к себе, вместе с тем я стесняюсь вас и остыжусь всех тех глупостей, которые я наговорила вам сегодня ночью. Вы мне ещё ничего не сказали о себе, а уже знаете все мои недостатки. Если я и имею вид королевы, чего мне никогда не приходило в голову, заметила Консуэла с печальной улыбкой, то разве жалкий вид развенчанной королевы? Что касается моей красоты, она всегда казалась мне весьма спорной. И относительно моего мнения о вас, милые баронесса Амели, вы меня подкупили вашей откровенностью и вашей добротою. «Да, я откровенна, это правда. Но откровенны ли вы, милая Нина? В вас много достоинства и искренности. Таково впечатление, которое вы производите. Но можете ли вы быть откровенны?» «Кажется, что нет. Согласитесь, что не мне начинать. Это вы моя покровительница, вы, в чьих руках теперь моя судьба. Вы должны меня на то вызвать. Вы правы. Но ваше благоразумие страшит меня». Вы не будете меня слишком журить, если я покажусь вам безрассудной. Я не имею на то никакого права. Я только ваша учительница музыки. Да и девушка из простых, как я, должна знать своё место. Вы из простых, о гордая парпарина. Вы лжёте, быть этого не может. Я бы думала скорее, что вы таинственное дитя какой-нибудь княжеской семьи. Чем занималась ваша мать? Она пела так же, как и я. А ваш отец?» Консуэла молчала. Она не приготовила всех ответов на фамильярно-нескромные вопросы маленькой баронессы. Дело в том, что она никогда не слыхала о своем отце, и никогда ей не приходило в голову спросить, был ли он у нее. «Я так и знала», — вскричала, заливаясь смехом Амели, «что ваш отец был или испанским грандом, или венецианским дожем». Все эти разговоры казались Консуэла легкомысленно обидными. «По-вашему, — заметила Консуэла с оттенком неудовольствия, — честный работник или бедный артист не имел бы права передать своему ребёнку прирождённого благородства. Дети народа должны быть непременно грубы и безобразны». «Это последняя эпиграмма по адресу моей тетушки Венчеславы», продолжала баронесса, смеясь пуще прежнего. «Простите, Нина, не сердитесь на меня». И позвольте мне придумать покрасивее роман на ваш счёт. Однако одевайтесь поживее. Сейчас позвонят в колокол, и тётушка скорее даст всем умереть с голоду, чем позволит подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки. Давайте ключи. Я уверена, что вы привезли из Венеции прелестные туалеты и что вы мне порасскажете о том, что теперь носят. Я совсем отстала от мод в этой стране дикарей, где я живу. И уже так давно... Консуэлла принялась за прическу и подала ей ключи, не слушая её, и Амелия поспешила открыть сундук, воображая, что он полон тряпок. Но, к её удивлению, в нём не оказалось ничего, кроме кучи старых нот, печатных тетрадей, потёртых от времени, и манускриптов с виду неразборчивых. «Это что такое?» — вскричала она, быстро вытирая свои пальчики. «У вас, милая, пристранный гардероб» это сокровище. Обращайтесь с ними с уважением, милая баронесса», — заметила ей Консуэла. «Тут есть автографы величайших композиторов, и я согласилась бы скорее потерять голос, чем не доставить их порпоре, который мне их доверил». Амели раскрыла второй сундук. Он был наполнен линованной бумагой и тому подобными сочинениями о музыке, композиции, гармонии. А понимаю. «Это ваш ларчик драгоценностей», — проговорила она, смеясь. «У меня другого нет», — ответила Консуэла. «Надеюсь, что и вы им будете часто пользоваться». «Прекрасно! Я вижу, что вы строгая учительница. Но нельзя ли узнать, не обижая вас, милая Нина, где же лежат ваши платья?» «А вот в этой маленькой картонке», — ответила Консуэла, идя за ней и показывая баронессе простенькое чёрное шёлковое платье, которое было в ней тщательно сложено. «И всё?» — спросила Амилий. «Да, всё», — сказала Консуэла, кроме моего дорожного платья. «Через несколько дней я закажу себе здесь второе платье, чёрное, совсем такое же, на смену». «Так у вас траур, моя милочка?» «Может быть, сеньора», — ответила серьёзно Консуэла. «В таком случае простите меня», Я бы должна была догадаться по вашим манерам, что у вас печаль на душе. Я вас и такое люблю. Это нас сблизит ещё больше. У меня тоже есть основания быть грустной, и я могла бы уже надеть траур по мужу, которого мне предназначили. Ах, милая Нина! Не удивляйтесь моей весёлости. В ней иногда кроется усилие скрыть глубокое горе». Они обнялись и спустились в гостиную, где их ожидали консуэла с первой же минуты заметила, что её скромное чёрное платье и белая косынка под самые уши, зашпиленная чёрной булавкой, пришлись по сердцу к Анониссе. Старый христиан, казалось, менее стеснялся и был с нею так же любезен, как накануне. Барон Фридрих, который из вежливости не отправился в этот день на охоту, не мог придумать ни одного слова, чтобы сказать ей, хотя заранее приготовил для неё несколько любезностей, в благодарность за заботу о его дочери. Он сел за стол для неё, прислуживал ей так старательно, что решительно не имел времени сам кушать. Капеллан спросил её, в каком порядке патриарх совершал процессию в Венеции, расспрашивал её о роскоши и убранстве церквей. Из её вопросов он узнал, что она их часто посещала, а когда он узнал, что она научилась петь при богослужениях, Он возымел к ней особое уважение. Что касается графа Альберта, консуэла не решалась поднять на него глаз, именно потому что только он один и был ей интересен. Она взглянула на него в зеркало, проходя по зале, и видела, что он одет особенно элегантно, хотя всё-таки в чёрном. Он имел чрезвычайно изящный вид, но его распущенные волосы и борода при его тёмном желтоватом цвете лица, превращали его голову в задумчивую, неубранную голову рыбака Адриотического моря на плечах аристократа. Тем не менее, звучность его голоса поразила музыкальные уши Консуэла и придала ей храбрости взглянуть на него. Она удивилась, что у него вид и манеры совсем нормального человека. Он говорил мало, но толково, А когда она встала из-за стола, он ей подал руку, правда, не глядя на неё. Этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня, но чрезвычайно вежливо и смело. Она дорожала всем существом, вложив свою руку в руку этого фантастического героя рассказов и сновидений последней ночи. Она воображала, что у него рука должна быть холодная, как у мертвеца, но она была тёплая и мягкая, как у человека здорового и холящего её. По правде говоря, Кунсуэла не могла отдать себе в этом хорошенько отчёта. У неё кружилась голова от внутреннего волнения. От взгляда Амелии, следившей за всеми её движениями, она окончательно бы растерялась, если бы не вооружилась всей своей силой, чтобы сохранить перед этой девушкой всё своё достоинство. Она поклонилась графу Альберту, в ответ на его низкий поклон когда он ее довел до стула и ни одним взглядом ни одним словом они не обменялись знаете ли коварная парпарина обратилась Амелик к своей подруге усаживаясь подле нее, чтобы удобнее было шептать ей на ухо вы чудеса творите с моим двоюродным братом до сих пор я этого не замечаю ответила консуэла это потому что вы не сблаговолили обратить внимание на его обращение со мною За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы провести меня к столу или проводить от стола. А посмотрите, как он мил с вами. Правда, что сегодня один из его хороших дней. Точно, вы ему принесли здоровье и разум. Но не доверяйтесь этому впечатлению, Нина. С вами будет так же, как было со мной. После трёх дней внимания он совсем забудет о вашем существовании. «Я вижу», — сказала консуэла что мне следует привыкнуть к вашим шуткам». «Не правда ли, милая тётя?» — сказала Амели потихоньку к Анониссе, которая села подле нее и консуэла, что мой двоюродный брат — чрезвычайно мил с парпариной. «Не смейтесь над ним, Амели», — ответила Венчеслава кротко. «Мадемуазель сама скоро узнает причину нашего горя». «Я ничуть не смеюсь, милая тётя. Альберт сегодня совсем здоров» я радуюсь, что я вижу его таким, каким я, может быть, ни разу не видала его с тех пор, как я здесь. Если бы он обрился и напудрился, как все другие, можно было бы подумать сегодня, что он никогда не был болен». «Действительно, его спокойный и здоровый вид меня радует», — проговорила канонисса. «Но я боюсь, что такое благополучие недолго будет длиться». «Сколько благородства, доброты в его наружности», — сказала Консуэла желая победить сердце Канонисы. «Вы находите?» — спросила Амели, пронизывая её своим насмешливым взглядом. «Да, нахожу», — проговорила Кунсуэла твёрдо. «И я сказала вам вчера, сеньора, что никогда ещё ни одно лицо не внушало мне к себе столько уважения». «О, милая девушка», — проговорила Канонисса, сбросив с себя свою сдержанность и горячо сжимая руку Кунсуэла, «доброе сердце познаётся». Я боялась, чтобы наш бедный Альберт не внушил вам страху. Для меня такое горе читать на лицах то отчуждение, которое невольно вселяет подобное страдание. Но я вижу, вы чуткая. Вы сейчас поняли, что в этом больном, многострадальном теле редкая душа, достойная лучшей доли». Консуэла была до слёз растрогана словами добрейшей канонисы и горячо поцеловала ей руку. Она чувствовала в своем сердце уже больше доверия и симпатии к этой горбатой старухе, чем к блестящей и пустой Амелии. Их прервал барон Фридрих, который, рассчитывая больше на свою храбрость, чем на свои средства, подошел к сеньоре Парпарине с большой просьбою. Еще более неумелый с дамами, чем его старший брат, эта неловкость, по-видимому, была семейным свойством, развившаяся в Альберте до дикости. Он пробормотал какую-то речь и бесконечное множество извинений. Все это Амелия взяла на себя объяснить и перевести к консуэлла. «Отец спрашивает, — сказала она, — чувствуете ли вы в себе достаточно храбрости приняться за музыку после такого утомительного путешествия, и не будет ли это злоупотреблением вашей добротой просить вас прослушать меня и сказать ваше мнение?» «С удовольствием!» ответила Консуэла, поспешно вставая и открывая клавикорды. «Вы увидите», — шепнула ей Амели, ставя нотой на пепитер, «как Альберт сейчас сбежит, несмотря ни на что». Действительно, едва Амели запрелюдировала, как он встал и вышел на цыпочках, как человек, рассчитывающий, что его не заметит. «Уж и то хорошо», — продолжала Амели в полголоса, играя не в такт, — что он не хлопнул дверью со злобою, как он это делает, когда я пою. Он очень мил сегодня, чрезвычайно любезен». Капеллан, думая скрыть уход Альберта, подошел к клавикордам, делая вид, что внимательно слушает. Остальные члены семейства образовали полукруг, почтительно ожидая приговора Консуэла и ее ученицы. Амели храбро выбрала Арию из «Акилле-Инширо» перголеза, и спела её уверенно от начала до конца свежим, резким голосом, с таким уморительным немецким акцентом, что консуэла, никогда ничего подобного не слыхавшая, с трудом удерживалась от смеха при каждом слове. Ей достаточно было четырёх тактов, чтобы убедиться, что молодая баронесса не имела никакого понятия о настоящей музыке. Голос у неё был довольно гибкий, и, вероятно, она имела хорошего учителя, но она была слишком легкомысленна, чтобы усвоить себе что-нибудь основательно. По той же причине она не сомневалась в своих силах и храбро валяла с германским хладнокровием самые рискованные и трудные пассажи. Она все их мазала, не смущаясь, и думала поправить дело, выкрикивая ноты, стучая изо всей силы аккомпанемент, исправляя такт, как могла, задерживая после того, как она не додержала, И изменяя характер вещи настолько, что Кунсуэла с трудом узнала бы то, что слышала, если бы у неё перед глазами не стояли ноты. Между тем граф Христиан, который понимал музыку, но который предполагал, ставя себя на место своей племянницы, что она конфузится, чтобы приободрить её, повторял время от времени. «Прекрасно, Амелий, прекрасно! Какая чудная музыка! Чудесная!» «Канонисса!» которая ровно ничего не понимала, старательно следила за выражением глаз Консуэла, желая угадать по ним её мнение, а Барон, который не признавал никакой другой музыки, кроме охотничьих рожков, воображая, что дочь его поёт слишком хорошо для его понимания, с доверием ожидал одобрения со стороны её судьи. Один капеллан был в восторге от её рулад которых он никогда не слыхал до приезда Амели в замок и покачивал своей большой головой, блаженно улыбаясь. Консуэла понимала, что сказать всю правду значило озадачить всё семейство. Она решила сделать своей будущей ученице замечание наедине о том, что ей следует совсем забыть при её дальнейших занятиях, а пока похвалила её голос, расспросила её об её занятиях, похвалила за выбор вещей, над которыми её заставляли работать, и не сказала ей, что она их изучала совершенно фальшиво. Все разошлись довольны экзаменом, который произвёл тяжёлое впечатление только на консуэла. Она заперлась у себя в комнате с той музыкой, которую при ней только что так профанировали, и стала читать её глазами и мысленно петь, чтобы сгладить то неприятное впечатление, которое она вынесла.